Глава 8. Пару раз она говорила о том, что было бы классно отъехать подальше от столицы и полюбоваться знаменитыми исландскими пейзажами. Ей хотелось оказаться один на один с природой, вдали от городского шума. Хотя, сказать по правде, по ее меркам Рейкьявик был не ахти каким мегаполисом, ей были привычнее совсем другие масштабы. Она размышляла об этой поездке скорее в шутку, совсем не ожидая, что из этой затеи что-нибудь получится. Какая может быть поездка, когда стоит такая отвратительная погода? День за днем с моря дует пронизывающий до костей ветер, то и дело идет дождь, а чаще валит снег. Любоваться ослепительно белым покрывалом только что выпавшего снега было одно удовольствие, по крайней мере из окна. Но погода была настолько переменчива, что этот, словно сошедший с рождественской открытки пейзаж, радовал глаз совсем недолго. Очень скоро снег таял, а потом превращался в лед, стоило только ударить морозом. И затем повсюду снова вырастали сугробы. Поэтому она удивилась, когда он позвонил и предложил на выходных поехать, как он выразился, посмотреть на снег. Она выглянула в окно. Дождь лил, как из ведра, и через стекло доносилось завывание ветра. При мысли о поездке в такую погоду ее даже пробрал озноб. Однако, оценив все «за» и «против», она решила, не стоит отказываться от такого приключения на краю земли. Живем ведь один раз. «Не замерзнем?» — все-таки спросила она, прежде чем согласиться. «Кажется, на улице холодно». «Холоднее, чем ты думаешь», — ответил он. а потом, словно прочитав ее мысли, произнес «Но это ведь будет настоящее приключение!» Они явно думали об одном и том же. Она не заставила себя упрашивать, но все же задала несколько вопросов. «Куда мы поедем? Как мы туда доберемся? Что мне брать с собой?» Он посоветовал ей расслабиться. Они могут поехать на его внедорожнике, но не очень далеко. Погода непредсказуемая, поэтому лучше не рисковать. «Отъедут ровно настолько, чтобы насладиться природой в стороне от городской суеты». «Куда?» — снова спросила она, но он не стал отвечать. «Посмотрим», — сказал он в конце концов. Потом он поинтересовался, есть ли у нее теплая куртка, лучше пуховик. Она ответила, что ничего такого у нее нет, и он пообещал, что даст ей свой. Еще он добавил, что ей нужно надеть теплое нижнее белье из шерсти — чтобы не замерзнуть не только в дороге, но и на ночевке. пути будет холодно, но это ничто по сравнению с ночными морозами. В тот момент ей вдруг захотелось плюнуть на все и никуда не ехать, но жажда приключений взяла верх. Она сказала, что у нее нет шерстяного белья, да он наверняка и сам знал об этом. Тогда он предложил дать ей взаймы денег, чтобы она могла его купить. Долг потом вернет.